Десять. День второй. Афина. Выдыхаю. Кажется, готово. Захожу в электронный дневник, чтобы проверить, получилось зарегистрироваться или нет. Все получилось. Страница открывается, и я сразу попадаю на вкладку «Успеваемости». В графе «Окружающий мир» За сегодня стоит пятерка. При одном взгляде на название предмета у меня начинаются фантомные головные боли, потому что вчера, под конец нашего занятия со Славой, я была уверена, что вместо черепа у меня чугунный чан, по которому Угрюмов-младший от души постучал. Эта пятерка стоила мне сотни убитых нервных клеток. Доклад фактически сделала я. Я могла бы сделать его за несчастные десять минут и спокойно пойти домой, но вместо этого потратила почти два часа на то, чтобы Слава принял хоть какое-то деятельное участие в выполнении домашнего задания. Бесполезно. Деятельному Славика, которого я решила про себя называть «угрюмчиком», было только желание вывести меня из себя. И что здесь написано, Слава? «Я хочу в туалет», — встаёт и уходит. «Слав, как думаешь, этот факт выпишем?» «Я устал», — голосом полным страдания с последующим демонстративным падением головы на стол. «Ну, давай, я нарисую кукушку, а ты её раскрасишь». «Мне что, пять лет, чтобы раскрашивать? Я не люблю рисовать». «Хорошо». Тогда выпиши вот это предложение, а я раскрашу. Я устал и еще хочу пить. И в туалет, и снова пить. А потом он зевал. а а, -а И так два часа. За два часа он три раза пописал, четыре попил и сорок раз смертельно устал. Вчера... Пока время невероятно медленно тянулось, а мои нервы и недружелюбие стремительно истончались, я горела желанием больше не появляться в этом доме, плюнуть на деньги и забыть это странное семейство, как страшный сон. А перед уходом Михаил выполз из своей берлоги, чтобы меня проводить, и спросил: цитирую. Вы уверены, что мы раньше не встречались? И я вовсе убедила себя, что ноги моей здесь больше не будет. Дурак. Однако я здесь, в гимназии. Пришла на полчаса раньше, чтобы разобраться с чатами и электронным дневником. Это ужасно, я согласна. Я, конечно, не нанималась личным психологом для ребенка Миши, но мне не хочется подставлять Ларису Иванну. Она ведь меня рекомендовала, хотя ей стоило бы рекомендовать не няню, о детского психолога ведь очевидно что у славы проблемы и у миши проблемы у них обоих проблемы слава упрекнул меня вчера что я пытаюсь разрушить их гнездо в моей голове миллион вопросов и еще больше предположений миша развелся с мамой славы и ребенок теперь живет с отцом где мама и дураку понятно что мальчик отстаивает и защищает семью в которой нет места чужаку, а чужак сейчас для него я. Вчера я убегала от семейства Угрюмовых с тяжелым сердцем, но сверкая пятками. Теперь я ненавижу все, что связано с кукушками. Перехожу во вкладку «Домашнее задание» и наблюдаю, что на понедельник ничего не задано. Это и радует, и нет. Мне придется чем-то заполнить три часа который мы со Славой проведем вдвоем, но ведь его отец предупредил, что сегодня задержится. Гашу экран телефона и поднимаю лицо. Крестная сидит на мягком стуле, у нее изможденный вид. Подперев щеку ладонью, она то ли дремлет, то ли просто обессиленно дожидается окончания своей рабочей смены. Как бы тетя Лара не хорохорилась, ей семьдесят. И вот так провести с восьми утра до шести вечера день в компании детей не каждый выдержит. С учетом того, что все дети разные, один только Славка, чего стоит. Бросаю взгляд левее. Слава сидит на небольшом ярко-зеленом диванчике, в его руках книга. Сегодня это лев, колдунья и платяной шкаф. Правее от Славы, за столом, сидит девочка и рисует. Их осталось двое, всех остальных детей разобрали. Я понимаю, что ситуации и положение у родителей бывают всякие, и винить их за то, что ребенок весь день проводит в школе, не имею права. Но глядя на уставших детей, мое сердце обливается слезами. Тут взрослый устает, не то что ребенок. Хоть в этой гимназии и созданы все условия для комфортного пребывания, но ведь ничто не заменит дом и семью. Лариса Ивановна сказала, что обычно с пяти до шести она с ребятами гуляет в школьном дворе, и они ждут родителей уже там. Но сегодня такой ветер, что сбивает с ног. Убрав телефон в рюкзак, встаю. «Лариса Ивановна, я все», — сообщаю крестной. Она поднимает ко мне осовелые глаза, медленно моргает. Вчера я вернулась домой в десять вечера, и крестные вместе с мамой ждали меня. Обе не ложились спать. На их вопрос «Как все прошло?» я ответила «Хорошо». Лаконично и достаточно убедительно. Я не собиралась жаловаться. Я просто хотела добраться до скрипучего кресла кровати и отбросить ноги и руки. Сбросить себя все, что казалось тяжелым. Все, кроме мыслей. Из-за них я снова плохо спала ночью. «Собираетесь?» — спрашивает тетя Лариса, и, получив от меня кивок, обращается к Славе. «Слава, одевайся». Захлопнув книгу, мальчик из-под косится на меня. Когда я пришла, его глаза округлились наполовину лица. Он был удивлен моему присутствию. Вероятно, считал, что после вчерашнего усталого представления я сдамся и не приду. Я тоже так думала, но я здесь. Опустив глаза в пол, Слава плетется в раздевалку. Я будь-то на мине сижу, вот так я себя чувствую. С нахождением общего языка с детьми у меня не было проблем. Я для них стараюсь быть другом. А сейчас меня объявили врагом. И на этом поприще мне дискомфортно. Я не враг Славе, но, вероятно, это будет сложно ему объяснить. Открываю приложение такси. Сегодня после обеда Михаил сбросил мне на карту деньги с припиской «На такси». Я не стала уточнять, на какое такси, зачем такси. Он же весь такой занятой. Он и семь лет назад был чрезмерно занятым. Видимо, поэтому той девятнадцатилетней девчонке доставались только поздние вечера и темные ночи. Настолько темные, что даже не разглядел и не запомнил, с кем проводил эти самые вечера и ночи. В горле образуется скверный привкус. Я не злюсь на него, не обижаюсь, у меня нет претензий. Это моя установка – избавляться от негативных эмоций и не тащить с собой по жизни этот хлам. Через десять минут мы со Славой садимся в такси, и уже спустя сорок минут оказываемся у подъезда. Ноги снова тяжелеют и не несут. Но я упрямо иду вслед за Славой к лифту. Мы оба молчим. В такси делали то же самое, и я не представляю, как сейчас мы будем взаимодействовать дома. Дверь открывает Слава. Вчера с его отцом... Мы пропустили момент с ключом. Я по понятным причинам. Я вообще думала, что сюда больше не вернусь. А о чем думал Миша? Ни о чем. Кроме работы он не думает ни о чем. Я дожидаюсь, пока Слава отправит свою верхнюю одежду в шкаф. Провожаю его спину взглядом. Когда закинув на плечо рюкзак, он скрывается в своей комнате. Ясно. Раздеваюсь сама. В квартире строжайшая тишина. Если захотелось, можно услышать свое дыхание. Ни звуков, ни запахов. Только тусклый свет сочится из комнаты славы. Кожу рук обсыпает мурашками. Растираю предплечье. Чувствую себя здесь вторженкой. Мрак квартиры и тишина обещают поглотить меня целиком. Я не люблю темноту, не люблю тишину они пугают. Иду в ванную, быстро мою руки, стараясь не обращать внимания ни на что. Когда выхожу, не знаю, что делать. Что вообще мне можно делать? Где ходить? Что брать? Закусываю губу. За спиной слышу шаги и оборачиваюсь. Слава переоделся, пройдя мимо меня, закрывается в ванной. По телу с ног до лица поднимается тепло, которым делится теплый пол. Дверь в ванную открывается. Слава, бросив на мое шерстяное вязаное платье с лебедями, украшенными пайетками, насмешливый косой взгляд, стуча пятками, проходит на кухню. Я иду за ним. Открыв нижний ящик кухонного гарнитура, он вытаскивает пачку соленого печенья и с ней убегает в комнату. «Замечательно! Я так понимаю, это упаковка печенья сегодня на ужин?» Миша не давал мне никаких инструкций касаемо моих функций, кроме подготовки домашней работы. Но накормить ребенка после школы вроде само собой разумеется для няни. И если я похозяйничаю на кухне, это не будет выглядеть как самоуправство. «На этой волне...» Распахиваю огромный холодильник, в котором с виду должно храниться столько продуктов, чтобы хватило накормить голодающих детей Африки. А по факту в нем идеальная пустота. Кроме колбасной нарезки, вакуумной обертки и недоеденного набора суши, на который с подозрением бы покосился даже кот Федот, живущий на нашей помойке, в холодильнике шаром покати. То же самое в морозильной камере. Там из съедобного только лед кубиками. Господи, чем эти двое питаются? Я без угрызения совести начинаю открывать все подряд ящики кухонного гарнитура, но в нем и на нем, судя по всему, даже муха не сидела. Ни круп, ничего такого, из чего можно было бы соорудить нехитрый ужин. Есть три вида кофе и подарочные упаковки чая, но вряд ли я смогу превратить их в бульон. Уперев руки в бока, думаю, в соседнем корпусе на первом этаже видела сетевой супермаркет. Слав, давай до магазина прогуляемся. Предлагаю, войдя в детскую. Славка сидит за компьютером и, хрустя печеньем, смотрит в экран. Он опять играет. Ожидаемо. Я включаю свет, ибо нельзя смотреть в монитор при таком освещении. Славик морщится. Видно, как он рад меня видеть, и с этой же радостью, когда я дублирую свой вопрос, отвечает. «Не хочу». Я вздыхаю. «Слава, нельзя питаться только такой едой. Это вредно. Давай купим что-нибудь полезное и вместе приготовим ужин». Спрашиваю с энтузиазмом и преувеличенным дружелюбием. Но кто бы меня слушал? Скривив недовольную рожицу, мальчик демонстративно запихивает в рот сразу несколько печеней. Ладно, принимается. Встаю и выхожу из комнаты. Мучаюсь в сомнениях. Я могла бы быстро добежать сама. Магазин буквально в ста метрах от дома. Но оставлять ребенка одного к черту достаю из рюкзака телефон и нахожу контакт миши палец зависает над открытым окном я уже поняла что любое обращение к нему куча недовольства но в конце концов я обращаюсь по делу а не потому что мне так хочется ему написать пишу сообщение спрашиваю можно ли оставить славу одного чтобы сходить в магазин удивительно что ответ прилетает мне Менее через полминуты. И я даже вижу, как Миша закатывает глаза, считая меня ненормальной, раз я задаю такие вопросы. Михаил. Разумеется. Ему же не три года. Показываю сообщению язык. Бирюк. И зачем так грубить? Потом бы сам обвинил меня, что оставила ребенка без присмотра. Или этот же ребенок нажаловался бы на меня. Так что с чистой совестью я надеваю любимую шубу, включаю в наушниках лою «Вернись» и, предупредив Славу, что ухожу, вытряхиваюсь из квартиры, предупредительно дождавшись, пока Слава закроется. Я не знаю, на каком такси мы должны были ехать со Славой, возможно, мне следовало бы вызвать бизнес-класс, а не эконом. Но тех денег, что Угрюмов скинул на такси, Мне хватило, чтобы купить куриные бедра, картофель и кое-что еще по мелочи. Через двадцать минут с пакетом продуктов в руке я стою под дверью и нажимаю на дверной звонок. Но ничего не происходит. Я нажимаю еще раз, чувствуя, как меня обдает жаркой липкой волной. Я всегда отличалась живым воображением, и сейчас... Буквально за секунду придумываю сотни вариантов, что могло случиться с восьмилетним ребенком, оставшимся без присмотра в квартире. Почти все эти варианты заканчиваются картинкой, где я в любимых желтых колготках сижу на скамье подсудимых, полностью раздавленная чувством вины. О, Боже, нет! Позвонив в третий раз, начинаю стучать. «Слава! Открой!» Ору, стараясь пробиться голосом сквозь толстое дверное полотно. Мимо проходит какой-то мужчина и с подозрением косится на меня, но никак не комментирует. От его осуждающего, недовольного взгляда почему-то еще больше накрывает паникой. Прикладываю ухо к двери. «Тишина! Там гробовая тишина!» «Слава! Слав! И чувствуя, что от стресса сейчас либо схвачу микроинфаркт, либо расплачусь, открой, пожалуйста!»